Вот и стемнело. Дни стали куцые. Понятно, декабрь. Не успеешь поглядеть, и темно. Так вот все. Не успеешь достроить, долюбить, дожить. Я здесь самый старый, а Жарова 19, Когда сказали, что наши отбили Ростов, он захлопал в ладоши, как мальчик. Это большое дело, Ростов. Они обязательно хотят взять Москву. Вот ведь как лезут. Ужасно, что так близко. А не возьмут. Теперь повсюду зацепились. Миша говорил, что в Москве идеальный порядок, и следа нет паники. Взглянуть бы одним глазком. Наверное, и Москва другая. Вчера Миша разговаривал с пленным. Немец спросил, где Сталин. Миша ответил на своем КП в Москве. Не поверил. Поглупели они, трудно себе представить. Гёте, Фихте, Гегель. И эти как-то не вяжутся. Был бы Рихтер умнее, он иначе со мной говорил бы. Может быть, он где-нибудь здесь берет Москву. Почему нет? Вот кого бы прикончить. Полгода назад не думал, что захочу убивать. Это было мне непонятно. Может быть, я озверел? Нет. И отец взял бы ружье. Думаю, даже Толстой не выдержал бы. Ведь они не только глупы, они жестокие. Убивают детей. Хорошо, что Поленька далеко. Если меня убьют, она забудет отца, слишком маленькая, а Катя ей не расскажет, это я знаю. Ага. Теперь пристрелялись. Черт знает, какой здесь ад. Интересно потом, опишет это кто-нибудь или нет». «Да дело не в описаниях. Как там Поленька?» Катя даже не написала, теплая ли у них комната. «Счастье все-таки было. Это не правда, что мелькает, и все. Одно то, что есть Поленька, это огромное счастье. Была работа. На бумаге это только чертежи и цифры, а я переживал. Каждый корпус... Обидно, что не удалось ничего построить в Москве. Я никогда не думал, люблю ли Москву, говорил «Ленинград красивее». Только теперь чувствую, какая это любовь к каждой улице, к каждому дому, а дома — это люди. Вместе с ночью лес как бы заполнился множеством людей. Они обступили Лукутина. Некоторые подходили близко, разговаривали. Другие шли мимо, как прохожие, или вдруг выстраивались, строились рядами непонятного шествия. Здесь были и товарищи по гимназии, и Сергей, и сотрудники наркомата, и строители, и старые ботаники, приятели отца, и Надя, Светка и Сирени, и рабочие. Они почему-то шли под первым снегом мимо Александровского сада, несли красные гробы». Вы жертвою упали. Лукутин вспомнил. Это после октября. К сверканию глаз прибавились звуки. Они покрывали все. Почему так громко поют? Он понял, это в нем. И люди в нем. Никто их не может увести. Надя говорит, что будет счастлива. Поленька играет в сердце, Где это? Да как он не узнал? Парк культуры, на правый киоск. Сергей прав, его проект интересный. И Москва уже не за шоссе. Она не близко и недалеко. Она в нем. Перед тем, как немцы на рассвете пошли в атаку, была короткая минута тишины. И после грохота ночи тишина показалась особенно сладкой. Лукутин улыбнулся. «Лес не тот, что вчера, обломанный, обрубленный. Не верится, что здесь живые люди». Немцы думали, что они больше не натолкнутся на сопротивление. Кинулись вперед по целене. Тогда затрещали пулеметы. «Миша орал, подавай!» На лице Лукутина показались капли пота, а мороз был сильный, все заиндивело и ресницы, и волосы на висках. Атаку остановили здесь же, в лесу. Передышки не было. Пошел в контратаку свежий полк. Только вчера их привезли. Вот почему так барабанили ночью, подумал Лукутин. Он хотел крикнуть об этом Мише, но не успел. Упал в снег лицом. Когда санитар его заметил, он обледенел. Капли крови превратились в цветные каменья, на полушубке, на руке, на снегу. Мимо шли красноармейцы из новой дивизии. Они улыбались весело и беспокойно, они знали, что немцев гонят. Увидев мертвого Лукутина, несколько бойцов постарше подошли, Молча постояли. Каждый думал про свое. Потом побежали догонять товарищи. Глава девятнадцатая. Ну и мороз. Мутное солнце кажется куском льда. Больно глядеть, снег чересчур белый, а тени лиловые. Останавливается дыхание. Белое облако, выползая из рта, беспомощно повисает, а дым не может подняться, разойтись. Это горят села. Все думают об одном. Про дно говорят, наступаем. Все сильные, с танками и шоколадом, с фермопилами. С черепами на рукавах, с мессерами, с португальскими сардинками, с новой Европой, с егерями, с обертфельдбебелями, с фельдмаршалами, с фюрером. Они самые непобедимые, зигфриды, полубоги, поспешно отступают. Они бросают новенькие опели, фанерные арки, французское шампанское, дальнобойные орудия, фривольные открытки, даже бинокли. Уж не ли, в которые Москва была как на ладони, всем весело, хотя мороз, изловчившись, залезает под овчину. Сергей не может отвязаться от засевших в голову строк «У русской девы». Первый хмель, одни лелеяли сугробы, румяный холод и метель. Вот прилипла, не знаю даже откуда, и глупо, какая тут дева. А мороз правда гречит. Почему зиму зовут безжизненно? Есть в ней тайная страсть, она жжет сердце, как железо пальцы. Немцам должно быть не по себе. Потом писали о штурме Ивашкова. С этого начался путь дивизии на запад. Писали о меткости артиллеристов, о натиске пехоты, о том, что командир дивизии заранее все продумал. О саперах в газете ничего не было. А начали именно саперы. Немцы заминировали подступы к Ивашкову. Нужно было тихонько подползти, разминировать. Ночь выпала лунная... Как Сергей проклинал эту дурацкую луну! Ивашкова далеко позади. Теперь у саперов своя. Коренная работа, дорога — это дорога наступления. Они идут. И солнце садится прямо перед ними. Необщительное, скупое солнце декабря. Все в нове. Брошенные машины. Погоди, какой марки? Немецкие указатели. Не понять, что за деревня. Бутылки с заграничными этикетками. Коробки из-под сигарет. Клочьи пестрых журналов. Кладбище с шаренгами крестов. Вот-вот. И мертвецы зашагают. Хватит, говорит Хоменко. Отшагали, Вновь трупы немцев. Они похожи на восковые статуи паноптикума. Один стоит у дерева и смотрит на восток. Может быть, еще цитирует Ницше. Или прикидывает, что он привезет из Москвы к себе в Вюрцбург, где он учился, никогда не протирал штанишек, где он служил в банке ни одной оплошности, копил феннинги. Угощал невесту кофе с яблочным тортом. Во сне и то не мечтал о сибирских соболях или об Александритах Урала. А потом он стал завоевателем Чингисхан из Вюрцбурга, Тамерлан в очках с невестой, у которой двое детишек. Он стоит, прислонившись к березе, румяный от мороза, бодрый, но мертвый. А другие уткнулись лицом в снег, как в подушку, или лежат на спине мечтатели-звездочеты. Сергей идет по заколдованному лесу. Обломанные деревья, паутины-проволоки, немецкие блиндажи — эти гроты небелунгов с портретами кинозвезд, с замерзшим калом и кровью. А заминировали хорошо. Это признание сапера. Нужно все прощупать, проверить».